«Мир тебе!» — шепнула золотая луна, бережно отводя рукой темные локоны, упавшие Ильхане на лицо. И отошла. «А что ты будешь делать после того, как похоронишь отца?» — спросил Танис, оставшись наедине с Ильханой на ступенях башни. «Вернусь к своему народу», — отвечала она. «Я вызову грифонов, ведь зло изгнано из нашей страны, и они отнесут меня на Иргот. Мы сделаем, что сможем для победы над тьмой, а потом вернемся сюда, на свою родину». Танис еще раз обвел взглядом Сильванестия. «Даже днем здесь у кого угодно встали бы волосы дыбом от страха, а уж по ночам...» «Я знаю», — сказала ильхана отвечая на его невысказанную мысль. «Это станет нашим покаянием». Танис поднял брови. Он знал, какая борьба ей предстояла, если она в самом деле собиралась убедить свой народ возвратиться в родные места. Но лицо эль дышало такой уверенностью в своей правоте, что он задумался и решил. «А что, может быть, она и сумеет». Он улыбнулся и сказал ей, «Если выберешь время, приезжай на Сан-Крист». Рыцари, я уверен, восприняли бы такой визит, как величайшую честь, в особенности один из них. Бледные щеки Эльханы ярко зарделись. «Возможно», — почти прошептала она. «Возможно. Но определенно сказать я еще не могу. За эти дни я столько узнала о себе самой. Но чтобы сжиться со всем этим, мне понадобится время». Она покачала головой и вздохнула. «Не знаю, смогу ли я привыкнуть когда-либо». «К тому, что полюбила человека?» Эльхана подняла голову. Ее чистые глаза глянули Танису в самую душу. «Но будет ли он счастлив, Танис? Вдали от своей родины, ведь я непременно должна буду вернуться сюда. Буду ли счастлива я, ибо он состарится и умрет, а для меня к тому времени еще не минует юность?» «Мне и себя самого доводилось об этом спрашивать, хана сказал Танис, с болью вспомнив о Китиаре. «И я понял одно. Если мы отказываемся от дарованной нам любви, если мы отвергаем ее из боязни будущих потерь, Это значит, что тем самым мы опустошаем свои жизни и обрекаем себя на еще горшие утраты. Когда мы впервые встретились с тобой, Танис Полуэльф, я все думала, и почему это твои спутники так охотно следуют за тобой, — тихо проговорила Эльхана. Теперь я, кажется, понимаю. Я обдумаю твои слова, Танис. А теперь прощай. Прощай до тех пор, когда будет завершено твое странствие. Прощай, Эльхана, — ответил Танис и взял ее протянутую руку. Больше им нечего было сказать друг другу. И он, повернувшись, зашагал прочь. И думал, шагая, «Если я такой мудрый, что же я в своей-то собственной жизни никак не могу разобраться?» Друзья поджидали Таниса на краю чаще. Какое-то время они молча стояли все вместе, никак не решаясь войти в зловещие леса Сильванести. Они знали, что зло было изгнано, но перспектива не радовала никого. Тем не менее, выбора у них не было. Знакомое ощущение необходимости спешки гнало их вперед. Они знали, что ни в коем случае не должны были опоздать. «Но куда? Почему? Неизвестно». «Пошли, братец», — сказал наконец Рейстлин. И первым двинулся в лес, освещая себе путь бледным огоньком посоха мага. Карамон со вздохом последовал за братом. За ними потянулись и остальные, и только Танис еще раз оглянулся назад. «Сегодня им не придется любоваться лунами. Над Сильванести висела тяжкая и непроницаемая тьма, как будто сама земля скорбела о кончине ларака». Эльхана все еще стояла в дверях звездной башни, и башня, столетиями вбиравшая лунный свет, слабо мерцала. Лицо Эльханы белело в темноте, словно видение серебряного светила. Танису почудилось движение, и верно, Эльхана вскинула руку. Что-то вспыхнуло чистым белым светом у нее на ладони. Камень-звезда. И все. И больше ничего не было видно.